Глава 24. Вов, воин, появившийся на площади села, не собирался дожидаться остальных. Договор с артелью вступают в силу с какого времени? Как только произойдет найм на работу по ключевой фразе за «я помню ключ», человек неодобрительно прервал Дворфа. «Подготовь запасные наборы для лучников и друидки, я сейчас вернусь». Илья не сказал, куда он пошел, но Вовочка и так понял, что его нынешний начальник и, возможно, будущий тесть направился на склад. Зараженная скверной древесина – слишком ценный ресурс, чтобы ею разбрасываться. Да и доспехи, подпорченные хранителем, следовало заменить. На экземпляр попроще, но с большим плюсом к телосложению, а нынешний отправить в починку. Когда Илья вернулся на площадь, отряд ожидал его уже в полном составе. «Идем?» – уточнил Алеша. «Идем!» – кивнул Муром. Спустившись по главной улице до мельницы, Илья сделал небольшой крюк, обогнув дом Матрены, где в данный момент должен был вовсю трудиться Добрыня, и повел отряд к лесопилке. Лесопилка стояла недалеко от деревушки и была точкой сбора для всей местной артели лесорубов, которые, к слову, ждали Илью в полном составе. «Здравия вам, уважаемые!» Поклонился Илья, подойдя к крепкому забору. «И тебе не хворать, Илюша!» Степенно ответил высоченный, выше Ильи, человек с густой бородой и кряжестыми руками. «По делу заглянул, а так мимо проходил!» «По делу!» Также степенно ответил Илья. «Насчет прошлого разговора!» «Так-так!» Подобрался бригадир лесорубов. «Зачарованные топоры приготовил!» Илья молча кивнул. «С хранителем леса договорился?» Еще один кивок. «И защиту нашел?» «А то как же!» — усмехнулся Муром. «Ни одна тварь к вам не подойдет!» «Добрый, Илья! Тогда за дело!» «За дело!» — согласился воин. «Выкорчуем скверную из нашего леса!» «Внимание! Вы можете нанять рабочую артель лесорубов!» «Условия! Необходимо обеспечивать лесорубов ежедневной едой!» Ежедневная оплата труда – одна золотая монета. Уровень лицорубов зависит от уровня игрока. Уровень всех добывающих специальностей зависит от уровня игрока. Получено достижение. Начальник второго уровня. До следующего уровня – 9 наймов рабочих артелей. Награда за достижение «Скорость работы артели» увеличена на 10%. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. «Илья!» – оглушительно громко прошептал Алёша. «А дай их мне под команду, а? Прокачаю харизму!» «Качай так!» – отрицательно покачал головой Илья. «У тебя какой уровень лесоруба, а?» «Понял», – кисло протянул эльф. «Ну ладно, и так справлюсь». «Даже не сомневаюсь», – усмехнулся Муром. «В путь, братцы!» «Алёш, ни один из лесорубов не должен пострадать. У меня репутация копится». — Понял, Мур, понял, — тут же отписал сельф, — ни один волос не упадет. Перейдя по деревянному мосту местную речку, группа дровосеков в сопровождении игроков направилась к темнолесью, нависающему над крестьянскими полями. — Илья, подсобишь? — бригадир с профессиональным интересом осматривал фронт будущих работ. — Нам бы скверно убрать хотя бы на пару минут. — Сейчас все будет, мастер, — кивнул Илья и достал из инвентаря свиток великого очищения. «Алеш, сейчас повалят». И вправду стоило только Илье очистить солидный кусок леса, как со всех сторон навгрызшихся в деревья лесорубов, повалили полчища зараженных тварей. Их было столько, что Илье даже пришлось отложить топор в сторону и, взяв свой щит и кузнечный молот, встать на пути у скверны. Эльфы же не могли нарадоваться на бесконечную волну опыта, которая сама лилась к ним. Бонусы, полученные в школе, Сержантский коэффициент Алёши и процент курону против скверны сыграли приятным довеском к зачарованным стрелам, которые своевременно предоставил отряду «Дворф Вовочка». Четыре часа пролетели словно миг. Дровосеки планомерно вырубали лес, а у игроков с периодичностью в пару минут появлялись уведомления о повышении репутации как с деревушкой, так и с лесом. «Я всё», — не выдержала Баффи. «Это, конечно, очень увлекательно, и уровень неплохо пребывает, но я спать». «У меня отпуск, я остаюсь!» — не прекращая стрелять, крикнул дроид. «Тоже!» — бросил кубик. «Вернее, не совсем отпуск, но я с вами». «Пока, Баффи!» — Алёша бросил взгляд на уставшую эльфику. «Будет желание, приходи. Мы здесь, думаю, на неделю точно». Серьезно, фыркнула девушка. «Ну вы психи! Всем пока!» Зря она прямо здесь из игры вышла. Неодобрительно посмотрел Алёша на то место, где только что была девушка. Непорядок. Пару раз умрёт, потеряет уровень и шмотку и перестанет. Умудрился пожать плечами Илья, отбиваясь сразу же от двух скелетов. Опыт лучший учитель. Воин оттолкнул щитом левого скелета, которого тут же испепелил огненный шар Вовочки, и в три удара превратил в труху правого мертвяка. Подобрал лут и обвел просеку взглядом, просчитывая, где его помощь нужна сильнее. Заодно привычно проверил, чем поделились скелеты. Костяная пыль, 10 граммов, используется в рецептах и для создания артефактов. Класс предмета редкий. Кусок карты «Сердце леса». Найдено два из десяти. «Нашел еще один кусок», – тут же отписал другу Илья. «Ты поставил условие, чтобы весь лут к тебе шел?» – последовал немедленный ответ. «Да, сбор всех трофеев через главу отряда», — успокоил эльфа-человек. «Принял, Алеша был немногословен. Вырубаем полностью или до карты?» «Полностью. Илья с Вовочкой уже успели прикинуть преимущества и недостатки обоих способов. Деревушка все равно разрастаться будет». «Хорошо. Тогда, как закончим, как раз сможем справиться с рейдбоссом». «Шеф!» — тревожный голос кубика оторвал друзей от переписки. «Вон тот гигант по нашу душу, похоже!»